Глава 13. Селеста. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Тонкая занавеска, трепетавшая над кухонной раковиной, была почти прозрачной и совершенно не справлялась со своим предназначением — блокировать свет. Селеста сочла это серьезным упущением. Такого не должно быть в стране, в которой летом никогда не сгущается полная тьма. «Выделили салабамый номер, так?» — спросил полицейский, вернув себе внимание собеседницы. Они находились одни на кухне мини-гостиницы. Вблизи полицейский выглядел старше, чем поначалу показалась Селесте. «Ему, наверное, лет сорок немного старше меня», — констатировала она. Фамилия у представителя закона и порядка была Бьёрнсон, и когда он ей представился, единственным, о чем подумала Селесте, Был детский рюкзак кенгуру от шведской фирмы Бэби Бьорн, залезть в который она попыталась сама, но так и не смогла убедить свою новорожденную дочку. Даже тогда, не прожив на этом свете и трех месяцев, Белла выказывала абсолютную незаинтересованность в физическом контакте. Да, Селеста подковырнула за на большом пальце и только после этого сообразила, что из-за таких нервных движений может выглядеть подозрительно. Она решительно переплела пальцы и водрузила руки на стол. Полицейский Бьорнсон медленно кивнул и что-то записал в свой блокнот. Волосы у его висков серебрились величавой сединой. Луи тоже уже начал сидеть, только он подкрашивал свои пряди специальным шампунем. «И вы вместе прилетели в Исландию, верно?» «Да, все верно. Мы прилетели ночным рейсом». Сказав это, Селеста ощутила некоторое облегчение. Так бывало всегда, когда она чувствовала, что порядок восстанавливается. В своей семье подрастающая Селеста была аномалией, единственной дочерью, родившейся на три года позже самого младшего из четырех братьев. В отличие от братьев, для которых беспорядок и хаос были константой существования, Селеста чувствовала себя увереннее всего, когда жизнь вокруг упорядочивала план. «Хорошо». Постучал кончиком ручки по блокноту полицейский Бьорнсон. Селеста поглядела через его плечо в окно на крутой уклон скальной стены, по которой упорно полз вверх зеленый мшаник. День выдался ветреным, а о сильных порывистых ветрах в Исландии их предупреждали. И, вспомнив тишину и неподвижность деревни при приезде, Селеста поежилась. Сейчас ей это спокойствие показалось бы зловещим. До прибытия в Вик Селеста с Алабамой провели почти два часа в машине, петляя по сельской глубинке страны. Наконец, холмы расступились, и их взором открылся вид на океан у окраины небольшой рыбацкой деревни. Море тоже накануне было тихим, волны едва накатывали на черный песок пляжа. Всё вокруг, казалось, пребывало в умиротворении, а теперь Селесте постоянно лез в голову вопрос, что там назревало под поверхностью воды и почему-то ей никак не удавалось избавиться от чувства, будто эта деревушка намеренно ввела их в заблуждение при встрече. «Итак», — произнес полицейский, его ручка застыла в воздухе, «вы не заметили ничего необычного в поведении Алабамы перед поездкой, чего-либо такого, что поразило вас своей странностью». Голос Бьёрнсона прозвучал легко и непринужденно. И, обдумывая ответ, Селеста поймала себя на мысли. Ей очень хотелось произнести его так же легко и непринужденно. Но проблема была в том, что она никогда не являлась хорошей актрисой. В начальных классах, к примеру, Селеста была настолько невыразительной, что в школьном спектакле ей отвели роль травинки-былинки. Все считали эту роль простой и даже примитивной, но семилетняя Селеста старалась изо всех сил. Ей не удалось в точности передать, насколько жёсткими, негнущимися могут быть стебли травы. А когда на девочку упал луч прожектора, она почувствовала себя такой угрожающе незащищенной, что пропустила сигнал для ухода со сцены. Даже став взрослой, Селеста, предаваясь воспоминаниям, ощущала порой жар от того школьного прожектора и зуд от зеленой картонки, прилепленной скотчем к колбу. И ее вновь охватывала такая же паника, что обуяла семилетнюю девочку, едва та осознала, что осталась единственной былинкой на сцене. Проблема Селесты заключалась в том, что актерская игра для нее была равноценна лжи, а ложь Селесте претила. В ее поведении перед поездкой, переспросила она, и удивилась, услышав свой голос. Он стал вдруг хриплым и скрипучим. Прокашлившись, Селеста сказала, «По правде говоря, я не обращала большого внимания. Я была слишком занята собственными проблемами».